Глава сорок первая. Лана. «Я виновата перед тобой, Слава. Я не знаю, что это было. Оно просто накрыло. Понимаешь? И... и я была у Рысева. Всю прошлую неделю я была в Штатах, аляся с родителями. Я ненавижу себя за эту ложь, клянусь. Договариваю, и из груди вырывается всхлип. Меня всё трясёт, и я даже боюсь поднять глаза увидеть в голубых омутах такого хорошего и такого искреннего Славы ненависти и осуждения. Мне кажется, я этого не переживу». Разлечусь на атомы от стыда, поэтому только сильнее закрываю лицо ладонями. А слава молчит, слишком долго молчит. И когда мне кажется, что вот сейчас он просто уйдёт, развернувшись, не сказав ни слова, такой подлой изменчицы, хлопнув в входную дверь, я слышу: "Хватит уже реветь, Самаилова". И чувствую руки, что тянут на себя, заставляя в удивление и распахнуть глаза. "Заканчивай, Лана. Скоро соседи снизу затопи, шелеляйку разбудишь". "Ты слышал, что я сказала?" поднимая свой зарёванный ошеломлённый таким поворотом взгляд я изменила слышал у меня пока всё прекрасно со слухом и ты простишь меня дуру такую обнимаю его прижимаясь впрячь безстыжие глаза у него на груди прости что сразу не сказала и что обманывала из-за холодность прости я просто запуталась льются потоком слова извинения и я чувствую как ровно бьётся его сердце и как сжимаются его руки у меня на плечах обнимая как касаются моей макушки его губы в лёгком невинном поцелуе и как прокатывается по телу тепло. В его объятиях так уютно. Стоять вот так, вдыхая аромат его парфюма, так приятно. Словно рядом со мной друг. Хороший, настоящий, преданный друг. Человек, который всегда поддержит и поможет, если нужна будет помощь, который никогда не отвернётся и не предаст. Не любимый, а просто друг. Прости меня, Славочка. Мне кажется, мы оба где-то на подсознании всегда знали и понимали, что у нас ничего не получится. Вздыхает Славка, сильнее прижимая меня к себе. Так мы и замираем в два часа ночи, стоя посреди кухни и больше не находя друг для друга слов. И только я повторяю как сумасшедшая и одно и то же пресловутое «прости», как будто оно сможет что-то исправить, отмотать назад все наши ошибки, вернуть нас туда, где мы ещё были счастливы вместе, хотя да, наверное, Слава прав, и мы оба чувствовали, что этот союз заранее обречён. Ляся ведь к нему с самого знакомства потянулась. Удивительно. К кому? К Лёхе. Она не знает. Ляся не знает, кто её отец, но да. Она словно чувствовала, что ресев ей не чужой человек, и я правда не знаю, как быть дальше. Слав, я не хочу, чтобы вы с Лёшей поругались из-за меня или не дай бог сцепились из-за моего вранья. Это я виновата, понимаешь, во всём. Слава ухмыляется и отстраняется, обхватывая своими грубыми широкими ладонями моё лицо. Мы уже давно не подростки, чтобы устраивать разборки и чинить друг другу препятствия. Хотя кулаком в нос ему съездить стоило бы. И я об этом ещё подумаю. Подмигивает Славка, и хоть губы его улыбаются, но глаза печальные. Невозможно быть таким хорошим. Это просто противозаконно. Ну, накричи на меня, что ли. Давай хоть поругаемся, возмущаясь, слабо улыбаясь в ответ. Ну сейчас. Мы с тобой на протяжении всех отношений не ругались, а тут предлагаешь отыграться за все дни? проскакивает смешинка в голубых глазах Славки. Не совсем я не хороший, Лан». снова прижимает к себе, тяжело вздыхая где-то в районе макушки. Просто знаю, что это такое, когда разрываешься между правильно и хочу. И это отвратительно, скажу я тебе. Произносит задумчиво теперь уже точно бывший жених. «Как бы там ни было, вы с Рысевым оказались оба не виноваты в том расставании, если я правильно уловил». «Правильно. Тогда тебе нужно попытаться довериться Лёхе ещё раз, Лан. Не верю, что я сейчас слышу всё это от тебя. Просто в голове не укладывается. Это всё так... странно». «Более чем. Но чувствую, это будет не последний странный наш с тобой разговор, Лан». Что он хотел этим сказать, я тогда так и не поняла. Но убедившись, что я окончательно успокоилась, Слава засобирался домой. Хоть я и уговаривала его остаться и переночевать в гостеной, утверждая, что места хватит, но мужчина остался непреклонен. Может, оно и правильно. Сейчас как никогда хотелось побыть одной. И судя по взгляду голубых глаз, не мне одной. И как только дверь за гостем закрывается, набираю Рисеву сообщение, полагая, что он должен знать. Хоть Слава и не похож на того, кто пойдёт и правда бить морду, но предупредить Лёшу следует. Всего одна строчка: "Я всё ему рассказала". И отправляю. У вас всё хорошо? Практически моментально прилетает ответ. И у кого это? У вас, интересно. У меня и Ляси, или у меня и Славы? Могу я приехать? Тут же следом. Не найдясь с ответом, я просто отключаю мобильный и плююсь в душ. Долго стою под горячими струями воды, позволяя каплям свободно стекать по коже, обжигая и прокручивая в голове весь сегодняшний день. Странный и ужасно насыщенный на эмоции, когда вселенная решила свалить на меня все проблемы разом. Ткнуть носом в мои же ошибки. Но долго копаясь в своей голове и анализируя всё произошедшее, я понимаю, что мне... спокойно. Я, кажется, скинула из себя огромный груз, что буквально гнул к земле, заставляя все эти дни ползать, а не летать. И в конце концов прихожу к выводу, что да, так оно будет правильней. Я бы вряд ли решилась заговорить первый, и хоть это для славы да нельзя отвратительный способ узнать правду, но он подействовал для меня подобно пинку. Когда за окном уже начинает светать... Ловлю пушистого бандита Тигролю, который решил, что уже выспался, и укладываюсь в кровать. Закрываю глаза, поглаживая мурчащего у меня на груди кота, и обещаю себе, что с завтрашнего дня я начну новую жизнь.